Глава 42. В 6 часов вечера дверь кабинета распахнулась, и в нее вошел, не раздеваясь, в солдатской шинели на Кенгуровом меху, высокий плотный человек. В кабинете, как и во всей квартире, горело электричество, и Саблин, вошедшем сейчас же узнал генерала Пестрецова. Саблин сидел за письменным столом и читал, найденный им в библиотеке томик сочинений Куприна. Он не встал навстречу незваному гостю и скрестил на груди руки. Пестрецов понял его движение и сказал, «Ну, как хочешь, не будем из-за этого ссориться. Когда ты выслушаешь меня, когда ты все поймешь, ты будешь на меня смотреть совсем иными глазами. Ты многое пережил, Саша, и я пережил немало. Саша, я два месяца жил тем, что распродавал то немногое, что я имел. Потом и это у меня отобрали, и я шесть дней зимою торговал на улице печеньями, которые делала Нина Николаевна». И вот тогда я получил приглашение на Николаевский вокзал. Там, в вагонах царского поезда, я нашел своих товарищей по Академии, Бонч Бруевича, Парского и Балтийского. Мы долго и откровенно говорили, Саша, все понять и простить. Все наше горе в том, что вы не понимаете их, да, Саша? Ни к чему это. Ты ехал к Калядину и Корнилову. Это было в марте, да. Ну слушай, милый друг, ведь. Я не знаю, Саша, ты меня всегда считал за умного человека. Да я знаю, знаю. Я тебя тоже, но прости, мой дорогой, я не понимаю одного. Ты молчишь? Ну молчи, молчи и слушай меня. Я слушаю вас, ваше высокопревосходительство, только потому, что я не могу вас выгнать вон. Сила на вашей стороне, — слабым голосом проговорил Саблин. Ах, Саша, тише, ради бога, тише. Махая ему рукою, сказал Пестрецов. Не поминайте Божьего имени, вы, продавшиеся дьяволу, сказал Саблин. Ах, все тот же. Ну погоди, ты другое скажешь, когда все узнаешь. Рабочее крестьянское правительство было вынуждено вступить в Бресте в переговоры с немцами. Армия была разрушена задолго до большевиков. Приказ номер один составили правду в совете, но утвердил ты его Гучков и дали широкое распространение по всему фронту главкосев, главкозап и главкоюз. Декларацию прав солдата писал Керенский. Керенский насаждал комитеты и выборное начало. «Воевать стало невозможно. Мы имели не армию, а толпу мародеров. Не ты ли, Саша, подавал докладную записку и просил об отставке? Если бы не заключение мира в Бресте, немцы заняли бы Петербург и Москву, и обрушились бы всеми силами на союзников, никем не связанные. Брестский мир не предал, а спас союзников. «Точка зрения Ленина, получившего за этот мир 50 миллионов марок от германского генерального штаба», — сказал Саблин. «Мы не отрицаем того, что Ленин получил деньги от немцев, но он обманул их. Когда генерал Гофман в Бресте стучал кулаком на нашу делегацию, Троцкий нашел выход из тяжелого положения и заявил, мы не воюем и не подписываем мира. И решено, ты слышь, Саша, решено воевать. И солдаты с нами идут, и нам повинуются. Расстрелами и пытками. Временное правительство развратило армию, и нам ничего не оставалось другого, как ввести самую строгую железную дисциплину. Дисциплина без власти начальников. Дисциплина с комиссарами вырвалась у Саблина. «Ты знаешь, Саша, что сказал Троцкий на подобный же вопрос Балтийского, автора нашего нового регламента? «Если политком посмеет вмешаться в наше оперативное распоряжение, я его расстреляю по вашей телеграмме моей властью. Если вы вздумаете устроить измену на фронте, политкомы обязаны вас расстрелять по моей телеграмме ихней властью. Это называется служить не за совесть, а за страх», — сказал Саблен. «Но, Саша...» У кого сохранилась теперь совесть? Поверь, милый друг, что большевики делают русское дело. Оглянись, одумайсь, кто против них. Казаки всегда готовы бунтовать, прирожденные грабители. Деникин, Дроздовский, ну, скажем, адмирал Колчак, Лукомский, Романовский, Драгомиров. Кто они? Но еще о Деникине, Каучике и Лукомском мы слыхали до войны. Так ведь после Быховского заключения они озлобились. Посмотри теперь, кто с нами. Брусилов. Наш. Идейно наш. Он полностью воспринял народно-крестьянскую власть. И он понимает, что только с большевиками можно создать сильную Россию. С нами Заянчковский. Ты его знаешь. Блестящий генерал. Талант. С нами Климбовский, Гуттер, Балтийский, Лебедев, Свечин, Незнамов. Все передовые военные умы с нами. Самойлов, мой старый начальник штаба, заворачивает фронтом против Деникина. И недавно еще говорил мне, посмотрим кто кого, мои мужички или казаки Антона. Саша, то, о чем грезили лучшие умы нашей академии, всеобщее обучение военному делу народа в школах и в деревнях, Создание вооруженного 100-миллионного народа осуществлено Троцким. Лебедев составил проект спортивных форейнов и военного развития юношества. Троцкий создал великий всевоенобуч. Мы, Саша, призваны создать величайшую армию в мире и покорить мир. Нам не достает тебя. И как это счастливо вышло, что тебя успели перехватить, и ты можешь быть с нами. Я докладывала о тебе Троцкому. «И он очень рад поручить тебе создание Красной Кавалерии!» Саблин встал. о, как он был слаб. О проклятые месяцы, когда он сидел в крепости и питался теплой водой и ржавым хлебом. Ноги едва держали его тело. Ему хотелось кинуться и задушить этого разжревшего старика, сидевшего в теплой шинели на диване. Ему хотелось накричать на него, уничтожить и унизить его, дать ему сначала нравственную пощечину, а потом бить, бить, бить его по лицу. Почему попало за его гнусное предложение, за его подлые речи? Но голос срывался, фразы не имели силы и казались ему бледными. «Ваше высокопревосходительство!» — воскликнул он. «Понимаете ли вы всю гнусность и подлость того, что вы говорите и делаете? Вы помогаете Ленину создать армию! «Для чего? Для России? Для России!» О, если бы им нужна была Россия! Если бы они ею дорожили! Им нужен третий интернационал! Им нужна революция всего мира, избиение буржуев и капиталистов, уничтожение культуры, обращение людей в скотов и порабощение их себе! И вы, вы все!» Чем лучше вы создадите Красную Армию, чем больше вы вложите ума, силы воли и таланта, тем больше вы сделаете зла для России. Но слышите? Вы никогда, никогда не создадите настоящей армии. Вы вынули из нее русскую душу. Вы уничтожили, вытравили веру из солдата русского. Вы убили царя. Вы заливаете кровью Отечества. Голос Саблина сорвался. Он сказал последние слова хриплым шепотом, ноги не держали его. Он снова сел в тяжелое дубовое кресло, купленное когда-то на кустарной выставке, с налокотниками в виде топоров, и спинкой в форме дуги, и рукавиц, и тихим голосом произнес. «Смерть. Я знаю, что меня ожидает смерть. Знаю. Я готов к ней. Оглянитесь кругом. Это вы разрушили, загадили». Заплевали, покрыли грязными надписями красоту. Это вы толкнули дикий и невежественный народ на кровь, на убийство и на безудержный грабеж. Вы, вы, смерть моя скоро, я знаю. И вот я говорю вам, никогда, никогда вы не разрушите России. Слышите, Россия встанет и так прихлопнет вас, что от вас ничего не останется. Она найдет своего царя, но вы, изменившие родине генералы, сделаете то, что она оторвется надолго от вас и пойдет одна, без интеллигенции, без образования, пробивать свой путь. Не федеративная, но единая и неделимая, не республика, но монархия, не с жидами, но без жидов будет Россия. И вы, вы только на 200 лет отодвинете ее назад, вернете ее к наемным рейторским и драгунским полкам которые будут усмирять ваш грабительский все обуч Антихрист сокрушает великое дело христианской любви, и вы ему покорились. Здесь, на земле, вы сгорите в гиене огненной народного гнева. И знайте, ваше высокопревосходительство, что если наш народ терпелив и покорен, то он же невероятно жесток в гневе своем, и он постоит за свою Россию. Несколько минут в кабинете было молчание. Пестрецов ничего не отвечал на страстную, сказанную слабым, прерывающимся голосом речь Саблина. За стеною было слышно, как в гостиной ругались коммунисты. Наконец Пестрецов встал и заговорил. — Саша, — сказал он, — и старые, теплые, сердечные тона послышались Саблину в его голосе. — Ты сказал, — Смерть? Ты не знаешь, до чего может дойти Ленин, если он узнает, что ты продолжаешь саботировать. Не забудь, ты обвинен в стремлении пробраться к Корнилову, шедшему войною на Республику Советов. Ты не отрицал этого. Это измена народу, и она карается смертью. Вместо смерти я предлагаю тебе отремонтировать твою квартиру, вернуть по возможности все то, что унесено от тебя, два комплекта обмундирований и... Молчите, ваше высокопревосходительство! Не злоупотребляйте тем, что вы сильны, а я слаб. Я не изменю родине никогда. И если я не мог умереть за нее в рядах доблестной добровольческой армии, я готов умереть здесь». «Тебя замучают», — тихо сказал Пестрецов. Лицо Саблина просветлело. «Тем лучше», — сказал он. «Чем страшнее муки мои и тех генералов и офицеров, которых вы истязаете в чрезвычайках, тем больше подвиг нашего креста. Россия живет не год и не два, и когда встанет она, ей будет на кого опереться и на кого указать молодому поколению. У нас найдутся свои братья Гракхи и свои муцы сцеволы, и к незабвенной памяти Сусанина мы приложим память о тысячах мучеников за русскую землю. И я, как счастье, приму муки. «И с ними? Славу!» «Саша!» — едва слышно проговорил Пестрецов. Старческий подбородок его дрогнул. «Мне приказано передать, что твоя дочь Татьяна арестована и находится в распоряжении чрезвычайки. Если ты согласишься, она немедленно, в полной неприкосновенности, будет возвращена к тебе». Мучительный стон вырвался у Саблина. Он поднял глаза на портрет Веры Константиновны, ища у нее помощи и совета. Синие глаза ее смотрели твердо и непоколебимо. В нежной красоте его жены сквозил стальной характер. Она отдала свою жизнь, и она отдаст и жизнь дочери, но не сделает гнусного дела. «Никогда!» — прошептал Саблин. «Идите вон! Вы негодяй! Саблин схватился за голову. То, что он увидел, поразило его и заставило задрожать всем телом. Пестрецов медленно поднял с дивана, на котором сидел свое грузное стариковское тело, преклонил негибкие колени и поклонился земным поклонам Саблину. Потом он тяжело поднялся и молча, шаркающими шагами на трясущихся ногах, вышел за дверь. Саблин был так ошеломлен что не мог ничего сказать и остался сидеть в кресле. Через несколько минут после ухода Пестрецова электричество внезапно погасло во всей квартире.